Глава пятая. Лорд Эдуард. В доме. «Признаться, сэр Чарли, я несколько волнуюсь». Лорд Эдуард произнес это невозмутимым, как и пристало воспитанному человеку тоном, Но сам факт признания и фамильярное Чарли говорила о многом. Его друг и компаньон колыхнулся в кресле грузным телом, чуть наклонился вперед и выразил участие. «Признаться, я тоже». Кажется, мы несколько переоценили силы. а неволе начинаешь опасаться худшего. Они сидели вдвоем в гостиной губернаторского дома, время от времени прикладывались к кубкам, большей частью молчали, досмотрели то за окно, то на бесцельно горящее в камине пламя. Лорд Эдуард сделал приличную случаю паузу и согласно кивнул. Все может быть. Сангриер – опасный противник. Герцог умел удачлив. Даже жаль, что он не англичанин. И я тоже не раз жалел об этом. Сорча вздохнул, словно подтверждая сказанное. Во всяком случае, тогда проблемы были бы исключительно у наших противников. Оба помолчали, прикидывая возможный масштаб чужих проблем. Недолго помолчали, так как чужие проблемы под вопросом своей же нависали мрачной глыбой. И глыба эта еще подросла за последнее время. «Еще этот ураган совершенно не кстати», — прервал тишину лорд Эдуард. «Хорошо, если застал не в море». «Как сказать», — возразил сэр Час. «Представьте, если кошка застряла у берегов, а похищение уже свершилось. Что тогда? Их же возьмут голыми руками». Лорд Эдуард представил его привычно невозмутимое лицо на мгновение дрогнуло. «Да, вы правы, тут не знаешь, что хуже». Кошка — очень крепкий корабль, но и ураган был не слабый. Давно не доводилось видеть такого. Немало моряков не вернется домой. Нашим у Санта-Доминго шансов уцелить практически не было. В море, пожалуй, даже безопаснее. О чем я говорю? он опытный мореплаватель, должен справиться с ураганом. Но их до сих пор нет, напомнил лорд Эдуард. Скорее всего, их отнесло далеко в сторону. Помните, как мы с вами однажды возвращались после того шторма?» Лорд Эдуард помнил. Шторм чем-то напоминал недавний. Тогда они потеряли две мачты, а от ближайшего острова они оказались настолько далеко, что путь туда на поврежденном корабле занял две недели. Две недели на остатках протухшей солонины и гнилых сухарях, почти без воды. Вспоминать не очень приятно. Уж тогда досталось так, что не знали, удастся ли выйти живыми. Но вышли же, хотя уже не чаяли. Если бы не дочь, лорд Эдуард вообще бы не волновался. Просто бы ждал. Замысел был хорош, учли вроде все, но кто мог предвидеть подобный каприз погоды? Надо прикинуть, куда примерно могло отнести кошку. Лорд Эдуард сам понимал, что выполнить это предположение невозможно. Тут в деле замешано столько факторов, как у умести фрегат был застигнут ураганом, получил и повреждения, как управлялся и многое-многое другое. Не говоря о том, что Кошум, все-таки Леди Мэрис осуществляла лишь общее командование, вполне мог переждать шторм у одного из островов, а то и вовсе опоздать с осуществлением операций и приступить к ней только сейчас. Последнее было бы самым лучшим вариантом. Прикинуть можно, но что мы можем поделать? Боюсь, мой высокородный друг, нам остается только одно – ждать. Тучный сэр Чарльз тяжело вздохнул, давая понять, что понимает и сочувствует горю компаньона. Ждали не только старые друзья. Ждал весь город. С единственной разницей, что остальные понятия не имели о поводе к предстоящему действу. Избранным начальникам было объявлено о возможном определен... очередном налете Санглиера. Мал поступила такая информация, будто грозный пират вновь собирается потрошить Кингстон. И потому надо как следует подготовиться к встрече. В бухту были стянуты все оказавшиеся поблизости боевые корабли, включая три линейных. На совете учли опыт предыдущих неудачных сражений. Приказ всем капитанам гласил, ни в коем случае не подпускать флебустеров на ближнюю дистанцию. Нынешнее превосходство в количестве орудий было настолько велико, что одно это должно было служить гарантией победы. Помимо мощной корабельной артиллерии, наконец-то был приведен в готовность форт. На его стенах стояли такие монстры, которые с легкостью могли добросить тяжеленные ядра в любое место, ведущего в бухту прохода. Но и это было еще не все. По совету сыра Чарльза соорудили подводный бон, невидимый над водой и потому наиболее опасный. По замыслу бывалого моряка, он должен был стать неодолимой преградой для незнающего поражения командора. При появлении на горизонте знакомого флага с ухмыляющейся кабаней морды, следовало немедленно установить ловушку поперек прохода. В лучшем случае при столкновении с ней минимум один корабль отправится ко дну. В худшем будет поврежден настолько, что добить ее огнем артиллерии не составит никакого труда. По совету все того же неугомонного сыра Чарльза, лорд Эдуард привлек к делу всех флебустиеров, чьи суда в это время находились на Ямайке. Вопрос был поставлен или-или. Или вольные капитаны берутся защищать давшую им приют-гавань. Или они могут убираться на все четыре стороны без права захода в британские владения. А если зайдут? Прецеденты уже были не раз и не два. Корсар с патентом одно, а пираджи совсем другое. Последнему одна дорога – на виселицу. На виселицу не хотел никто. Ни сейчас, ни в перспективе. Предложение было принято, а что без, без особого энтузиазма? А откуда ему взяться, если добыча предприятия не сулит, зато есть немало шансов отправиться акулам на закуску? После принятых мер два старых друга чувствовали себя относительно защищенными от нападения с моря. Но сэр Чарльз не забыл и другого. Большую часть налетов командор проделал, нанося комбинированные удары кораблями и заранее высаженными на берег партиями отборных головорезов. Соответственно, в готовность пришлось привести все немногочисленные войска и гораздо более многочисленных ополченцев. Отдаленность от митрополии и вечная война в здешних водах поневоле приучили людей иметь оружие под рукой. Разве что использовалось оно до сих пор или против испанцев, или против мятежных рабов. Индийцы на островах давно были истреблены, а война с французами жителей касалась мало. Но это уже свойство всех войн. Прежде переметь где-то в сторонке – Зато потом обрушиваться на голову. Обрушиваться так, что не сразу опомнишься и поймешь, что теперь делать. Понимать не пришлось. Все было четко и ясно объяснено. Сэр час вообще проявил дикую энергию, и благородному лорду, как всякому руководителю, осталось только важно кивать и делать вид, будто планы предначертаны лично им. Все подступы к Кингстону были прикрыты хорошо вооруженными отрядами. На дорогах выставлены заставы с приказом задерживать всех неизвестных побережье патрулировалось с утра и до вечера. Появись какой-нибудь из кораблей командора, об этом было бы немедленно сообщено лорду Эдуарду, а уж десантная партия ни при каких обстоятельствах не смогла бы подойти к городу без боя. Но шли дни, тянулись ночи, а у берегов Ямайки не появлялись ни кошка, ни эскадра Санглиет. Первым кораблем, пришедшим в Кингстон после урагана, был голландский купец. По иронии судьбы, одной из двух судов командору в его преследование. Купцу повезло. Ураган застал его вблизи какого-то островка. Там, с подветренной стороны, голландцы смогли удержаться в первое самое страшное время. Трудно сказать, было ли это особым благоволением фортуны или высочайшим мастерством капитана, или тем и другим вместе взятым. Однако купец не только остался почти целым. Мелкие повреждения в расчет можно было не принимать но и даже не был унесен в сторону, как несомненно, случилось с большинством оказавшихся в море кораблей. Приглашенный к лорду Эдуарду капитан без рассказал, что видел и удиравшую под всеми парусами кошку, и шедший ей вдогон корабли Командора, даже не скрыл того, что флибустеры налетели на его судно и узнали от команды об увиденном накануне Фрегать. А что? Каждому известно, своя жизнь дороже. Что стоило санглиеру перерезать всем годки или просто отправить за борт? Море умеет хранить не такие тайны. Тут же люди не пострадали, товар и тот не был разграблен. Пираты получили интересующие их сведения и торопливо двинулись прочь. Даже пожелали счастливого плавания напоследок. Ни лорд Эдуард, ни сэр Чарльз и не подумали осуждать капитана. Напротив, не поняли бы, если б тот решил проявить героизм и в, завед в заведомо безнадежной ситуации. Было ясно, что смелый план удался, по крайней мере, в первой части. Капитан тоже подтвердил это, заявив, что пираты между собой говорили о чем-то важном, будто бы находившись на удирающем фрегате. Другое дело, купец был уже здесь, а ни кошка, ни командор так и не объявились вблизи Ямайки. Отнесло ли их ураганом или какой-нибудь из кораблей, а то и все сразу потерпели крушение, оставалось загадкой. Тут было над чем поразмыслить на досуге. «Я уже думал, пришел последний час. При жизни лишусь или судно со всем грузом». Голландский капитан никак не мог понять, что пора оставить хозяева одних. Под впечатлением собственного рассказа моряк заново переживал случившееся, старался найти новые детали. Главное же, буквально перед тем один достойный доверия человек сообщил, будто Сенгельер начисто завязал с промыслом, распустил команды, а сам собрался в Европу. И вдруг, представьте себе, я вижу два корабля под флагом с кабаней мордой. Хозяева слушали продолжение в полуха, однако тут одновременно насторожились. Кто решил завязать, уточнил сэр Чарльз? сен кто же еще? Говорят, решил вернуться на родину. Оно и правильно, глупо рисковать с его капиталами, охотно поведал капитан. Лорд Эдуард вздрогнул. Он с некоторым недоумением посмотрел на капитана, потом перевел взгляд на своего друга. Последний ответил ему не менее удивленным взглядом. «Вы точно знаете?» Голос толстяка несколько хрип. «Да, об этом твердили все в Пор ДП. Поэтому я и удивился, с сенглиера в море». Капитан не понял, что именно удивило хозяев. Вернее, не столько удивило, сколько поразило их в сердце, продемонстрировав чьи усилий усилие. Продумать такой план, все рассчитать с единственной целью вывести комендора из игры – А он, оказывается, сам решил прекратить ее. Но теперь-то сен вынужден вновь взяться за старое. То есть эффект получился обратно. Пусть остров подготовлен к встрече. Как знать, вдруг лихой флевустер найдет в обороне какую-нибудь лазейку. И если бы командор утонул в море. Сразу вдогонку лорд Эдуард поневоле подумал, а если утонуть, довелось леди Мэри. «Мы очень благодарны вам, капитан» а ценные сведения о том, что происходит в ближайших в водах Сэр Чарльз вежливо наклонил голову, намекая купцу, что пора и чей знать. На этот раз намек был понят и принят. Голландец откланялся, оставшиеся вдвоем друзья посмотрели друг на друга, и тут лорд Эдуард вспылил. Всего в третий или четвертый раз за все годы, который знал его сэр Чарльз. «Черт, побери!» – чуть громче, чем допускали приличия, – воскликнул лорд. И если все на санта доминго говорили об отплытии из англиера, для чего тогда было похищать его женщин? У Коршуна, похоже, остатки мозгов улетучились после того, как командор подержал его в плену. Сэр Чаль вздохнул. Он прекрасно понимал гнев давнего компаньона, но, будучи объективным, он не мог не заметить. Распоряжался там ягуар. Из-за даже наедине толстяк не произнес подлинное имя Флевустиера. «А он, какого черта?» Это была последняя вспышка управителя колонии. «Вы не догадываетесь, милорд?» Глаза сыра Чарльза были грустные. Ему было неудобно за леди Мэри. Все-таки девочку он знал с младенческих лет и любил отцовской любовью. «О чем я должен догадываться?» Лорд Эдуард вцепился в кубок с вином, да так и застыл, позабыв, для чего предназначен сей благородный напиток. «Да так?» Уточнять сыр Чарльз не стал. По чуть нервному движению Лорда он понял, что в тайну леди посвящены минимум два человека. Хорошо хоть те, кто данную тайну не выдаст никому и никогда. Репутация знатной леди должна быть безукоризненной. Впрочем, джентльменов тоже.